Охотник. Домой Альдов вернулся глубокой ночью. Сначала решали дела с Сергеем Федоровичем. Потом пили чай с его матушкой, которая по причине преклонного возраста страдала хронической бессонницей. К чаю предлагалось прошлогоднее, немного засахаревшееся яблочное варенье и нудные рассказы о бурной молодости Евдокии Николаевны. Варенье Альдов съел. Рассказы выслушал. Чем заслужил любезное приглашение заходить еще? А дома ждала Анастасия. При виде светящихся окон только два на весь дом. Его, Альдова, гостиная. Сердце радостно бухнуло. Ты где был? Она хмурилась и злилась, совсем как супруга на загулявшего мужа. И сама, стыдясь этой своей злости, пыталась скрыть ее за нервной косой улыбкой. Волновалась? «Ни минуты!» – солгала Анастасия. Егору вдруг захотелось ущипнуть ее, засунуть под душ или вытворить чего-нибудь еще, чтобы она сбросила, наконец, эту чертову маску безразличия. Впрочем, он уже научился читать ее и сквозь маску. В данный момент ведьма разрывалась между желанием ударить его или расплакаться. Ни того, ни другого она не сделает, но все равно приятно. «Тогда хорошо». Ну, если совсем не волновалась. Против желания, Нуальдов улыбался. А тебе звонили. Женщина. Сказала, завтра придет. Сказала, вам поговорить нужно. Ну, раз нужно, значит поговорим. Егор провел рукой по мягким черным волосам. Настя не отстранилась. Выходит, не ошибся он. Выходит, правильно угадал. Выходит, завтра все и решится. Шершелья Фам учили французы. Ох и правы же были лягушатники. С самого начала следовало искать эту фам. Фам фаталь.